Аллаина Салах, а потом я проснусь. Глава 1 Иди ко мне. Не бойся. Ангел заливчато смеется и тянет ко мне пальцы. Они у нее длинные и тонкие, а ногти блестящие, нежно-розовые. Хочу, чтобы ты меня обнял. А ты этого хочешь? Я киваю потому что прикоснуться к ней хочу больше всего на свете. Это желание сильнее жажды. Кажется, стоит ему осуществиться и опознаю пик наслаждения. Наслаждение, которое в разы сильнее оргазма. Прикосновение к ней — апогей всего, чего только может желать человек. В нём — спасение. По крайней мере, именно так всё ощущается в этом грёбаном, надоевшем мне сне. Пронзительный вой будильника — Выдирает меня из омута Тёплых ореховых глаз И возвращает в реальность Реальность в моём случае Это неудобная полуторная кровать С жёстким матрасом Пригодным разве что для тюремных нар К чёрту Сегодня же закажу себе новый Будет подарком арендодателю Скинув одеяло Я открываю жалюзи И топаю в душ Ледяной плиточный пол Жалит ступни Вытряхивая из меня остатки сна А холодная вода льющаяся в течение целых десяти секунд до того, как нагреться, заставляет ёжиться и глухо шипеть. Увидел бы меня сейчас кто-нибудь из питерских приятелей, долго бы смеялся. «Ну, ты чего, друг? Участвуешь в проекте «Барышня-крестьянка»?» А чем ещё объяснить, что сын Волынского добровольно променял двухуровневые апартаменты в центре Питера на тесную съёмную квартиру в окраинах Иркутска? Если бы я ответил честно, не поверили бы что в 29 лет кто-то может такой ерундой заниматься. Всему виной этот дурацкий сон, который не даёт мне покоя с самого детства. Незнакомая улица, серая многоэтажка под номером 29, и она, зовущая себя, коснуться. Я жил, как все, работал, встречался с друзьями, путешествовал по странам, тусил по выходным, пока в новостях по случайности не увидел знакомую многоэтажку, Точь в точь, как из моего сна, и даже номер дома совпал. После этого я два дня себе места не находил. Сам я отношу себя к тем, кого принято называть агностиками, наличие сверхъестественного не отрицаю и не подтверждаю, хотя больше всегда склонялся к тому, что всё это чушь. Но тогда откуда я мог знать о существовании этого дома? В Иркутске я ни разу не был, да и экстрасенсорных способностей у себя не замечал. Короче, после недолгих терзаний Собрал сумку и притащился сюда. Снял единственную квартиру, которая сдавалась в нужном мне доме. Для чего? Понятия не имею. Наверное, чтобы навсегда закрыть гештайт со сном. Проторчать здесь пару недель, убедиться, что всё это чистое совпадение, и никакого ангела я не встречу. А потом, со спокойной совестью, вернуться домой. Так, ну и чем мне сегодня заняться? Видимо, снова придётся идти в спортзал». За неимением друзей и при не слишком большом разнообразии мест для досуга остаётся только тренироваться и ходить в кино. Закидав вещи в сумку, я вызываю такси до ближайшей кофейни, завтракаю и еду в фитнес-клуб. Во всём нужно искать положительные стороны. В Питер я, по крайней мере, вернусь гораздо здоровее, чем сюда приехал. За время, проведённое здесь, я только и делаю, что хожу пешком и тренируюсь. И утро субботы наконец перестало ассоциироваться со сном до обеда и головной болью, так как выпить всё равно не с кем. «Привет, Алан!» — широко улыбается мне Линда, эффектно расхаживающая по беговой дорожке. «Как прошла пятница?» «Дома с книгой», — отвечаю я, намеренно выбирая тренажёр на приличном расстоянии от неё. «Линда бывает здесь почти каждый день», но едва ли из любви к спорту. Короткий топ, открывающий живот, макияж ранним утром и распущенные волосы сигнализируют о том, что передо мной — охотница. Я таких в Питере много повидал. У отпрыска президента крупнейшего банка страны не имеется проблем с женским вниманием, как можно догадаться. А я с девчонками в Веню ходила. Был там хорошее место? Не был. Лаконично отвечаю я — вставляя наушники. Басы энергичного рока наполняют кровь адреналином. Прибавив скорость до максимума, я начинаю бежать. Почему-то в моменты повышенной физической нагрузки мой мозг функционирует как часы, и сейчас даёт твёрдые указания. «Хватит. Ещё пара дней возвращаемся домой. Я же работаю в эти сфере, в конце концов. Мне положено верить в силу современных технологий, а не идти на поводу так называемых «вещих снов». Отмотав полтора часа кардио и отсидев в сауне, я выхожу на парковку, где меня ждёт такси. Сразу у входа оно не находится, поэтому приходится оглядывать периметр. С каждой новой секундой я чувствую поднимающееся раздражение. Машины нигде нет. Неужели так сложно подъехать к указанной в приложении точке? А внутренний голос успокаивающе нашёптывает. «Ничего, Алан, ещё чуть-чуть и вернёшься домой». «Четырёхлитровый малыш Яга успел по тебе соскучиться!» В фокус попадает фигура в ярком, активно машущая мне рукой, и обеззвучно вздыхаю. Из небольшого красного кабриолета выглядывает Линда. «Эй, ты что, тачку свою потерял?» Отрицательно мотнув головой, я разворачиваюсь к стеклянным дверям фитнес-клуба. Чёрт знает, где этот таксист потерялся. Вызову другого. «Эй, Турик!» Вдруг раздаётся злое шипение. «Ваулом своим маши аккуратнее, не на вокзале!» Взгляд упирается в темноволосую девушку, которая морщи трёт плечо, видимо, задел её сумкой. «Извини, случайно!» Сухо произношу я. Сухо, потому что терпеть не могу хамство и потому что едва ли смог нанести ей смертельную травму. «Случайно он!» передразнивает она и поднимает на меня глаза. «Если бы в этот момент с неба ко мне спустился трёхголовый дракон и заговорил на языке Суэхили...» Такого эффекта бы не было. Застыв, я ошарашенно разглядываю её лицо. Смуглую кожу, тонкий белёсый шрам на переносице и яркий, похожий на бутон, рот, из которого только что вылетела плебийская «Дурик». «Чего оставился?» Фыркая девушка зло щуря на меня свои ореховые глаза. Я продолжаю молчать, потому что никак не могу поверить. За свою жизнь я видел её минимум раз то, чтобы ошибиться». «Это точно она, ангелы снов, которая вечно упрашивает меня обниматься».